Как часто после этого дня, во время прогулок в сторону Германта, сокрушался я еще больше, чем раньше, размышляя об отсутствии у меня литературного дарования, о необходимости отказаться от всякой надежды стать когда-нибудь знаменитым писателем. Горечь, которую я испытывал по этому поводу, оставаясь наедине немного помечтать, причиняла мне такие острые страдания, что для заглушения их ум мой по собственному почину, как бы благодаря запрету сосредоточивать внимание на боли, совершенно переставал думать о стихах, о романах, о писательской будущности, на которые отсутствие таланта не позволяло мне рассчитывать. Тогда, вне всякой зависимости от этих литературных забот и без всякой вообще видимой причины, вдруг какая-нибудь кровля, отсвет солнца на камне, дорожный запах заставляли меня остановиться благодаря своеобразному удовольствию, доставляемому мне ими а также впечатление, будто они таят в себе за пределами своей видимой внешности еще нечто, какую-то особенность, которую они приглашали подойти и взять, но которую, несмотря на все мои усилия, мне никогда не удавалось открыть. Так как я чувствовал, что эта таинственная особенность заключена в них, то я застывал перед ними в неподвижности, пристально в них вглядываясь, внюхиваясь, стремясь проникнуть своей мыслью по ту сторону видимого образа или запаха если мне нужно было догонять дедушку или продолжать свой путь, то я пытался делать это с закрытыми глазами. Я прилагал все усилия к тому, чтобы точно запомнить линию крыши, окраску камня, оказавшейся мне. Я не мог понять, почему переизбыточными, готовыми приоткрыться и явить моему взору таинственные сокровища, лишь оболочкой которого они были». Разумеется, не эти впечатления могли снова наполнить меня утраченной надеждой стать современным писателем и поэтом, потому что они всегда были связаны с каким-либо конкретным предметом, лишенным всякой интеллектуальной ценности и не содержащим в себе никакой отвлеченной истины. Но, по крайней мере, они доставляли мне иррациональное наслаждение, иллюзию некоего оплодотворения души, чем прогоняли мою скуку, чувство моей немощности, испытываемое каждый раз, когда я искал философской темы для большого литературного произведения. Но Возлагаемый на мою совесть этими впечатлениями формы запаха или цвета долг постараться воспринять то, что скрывалось за ними, был так труден, что я довольно скоро находил извинения, позволявшие мне уклониться от совершения столь изнурительных усилий и избежать сопряженного с ними утомления. Часть у меня окликали мои родные. Я чувствовал, что в данную минуту у меня нет необходимого спокойствия для успешного продолжения моих взысканий, и что лучше перестать думать об этом до возвращения домой, не утомлять себя до тех пор бесплодными попытками. И я не занимался больше таинственной сущностью, скрытой под определенной формой или определенным запахом, вполне спокойный на ее счет, потому что я приносил ее домой, огражденный видимыми и осязаемыми своими покровами, под которыми я найду ее еще живой, как рыбу, которую в них, когда меня отпускали на ужине, я приносил в корзинке прикрытый травою, сохранявший мой улов свежим. Придя домой, я начинал думать о чем-нибудь другом, и таким образом в уме моем беспорядочно накоплялись, вроде того, как моя комната постепенно наполнялась собранными мною во время прогулок цветами и полученными в подарок безделушками, камень, на котором играл солнечный блик, крыша, звук колокола, запах листьев, множество различных образов, под которыми давно уже умерла смутно почувствованная когда-то реальность, а я так и не собрался силами раскрыть ее природу. Однажды, впрочем, когда наша прогулка затянулась значительно дольше обычного, и мы очень обрадовались, так как начало уже вечереть, повстречав на обратном пути быстро мчавшийся экипаж доктора Перспия, который узнал нас, остановил лошадей и предложил нас подвезти. Мне удалось несколько углубить одно из таких впечатлений, полученные по пути домой. Меня посадили на козлах рядом с кучером. Лошади мчались во весь опор, потому что перед возвращением в Комбре доктор должен был еще заехать в Мартенвиль-Лесек, навестить одного больного подле дома, которого мы условились подождать его. На одном из поворотов дороги я испытал вдруг уже знакомые мне своеобразные, ни с чем не сравнимые наслаждения при виде двух освещенных закатным солнцем куполов Мартенвильской церкви, которые движение нашего экипажа и дороги заставляли непрерывно менять место. Затем к ним присоединился третий купол — купол в Явикской церкви. Несмотря на то, что он был отделен от первых двух холмом и долиной, и стоял в долине сравнительно более высоком уровне, мне казалось, что купол этот расположен совсем рядом с ними. Наблюдая и запечатлевая в сознании их остроконечную форму, изменения их очертания, освещенную солнцем, их поверхность, я чувствовал, что этим впечатлением мое не исчерпывается, что за движением линии, освещенностью поверхности есть еще что-то, что-то такое, что они одновременно как бы и содержат, и прячут в себе. Купола оказались такими далекими, у меня было впечатление, что мы приближаемся к ним так медленно, что я был очень изумлен, когда через несколько минут мы остановились перед Мартенвильской церковью. Я не понимал причины наслаждения, наполнявшего меня во время созерцания их на горизонте, и нахождение этой причины казалось мне делом очень трудным. Мне хотелось лишь сохранить в памяти это двигавшееся в солнечном свете очертание и не думать о них больше. И весьма вероятно, что если бы я поступил согласно моему желанию, то эти два купола разделили бы участь стольких деревьев, крыш, запахов, звуков, мысленно выделенных мною в особую группу по причине доставленного ими таинственного наслаждения, в природу которого я не не проникал глубже. Я спустился с козел, чтобы в ожидании доктора поговорить с сидевшими в экипаже моими родными. Пришло время снова трогаться в путь. Я занял свое место на козлах и обернулся, чтобы еще раз взглянуть на купола, которые вскоре в последний раз увидел на повороте дороги. Так как кучер был, по-видимому, не расположен разговаривать и едва отвечал на мои замечания, то за отсутствием другого собеседника мне пришлось ограничиться обществом самого себя и попытаться вспомнить мои купола. И вдруг их очертания, их залитые солнцем поверхности, разодрались, словно кора. В отверстие проглянул кусочек их скрытого от меня содержимого. Меня осенила мысль, которой у меня не было мгновение тому назад. Мысль эта сама собой облеклась в слова, и наслаждение, доставленное мне недавно видом куполов, от этого настолько возросло, что я совсем опьянел. Я не мог больше думать ни о чем другом. В это мгновение, хотя мы отъехали уже далеко от Мартенвилля, я обернулся назад и вновь их заметил. На этот раз они были совсем черные, потому что солнце уже закатилось. По временам повороты дороги скрывали их от моих глаз, затем они показались в последний раз, и больше я их не видел. Я не сознавал, что таинственное содержание мартенвильских куполов должно иметь какое-то сходство с красивой фразой, но так как оно предстало мне в форме слов, доставивших мне наслаждение, то, попросив у доктора карандаш и бумагу, я сочинил, несмотря на тряску экипажа, для успокоения совести и чтобы дать выход наполнявшему меня энтузиазму следующий отрывок, который потом отыскал, и воспроизвожу здесь лишь самыми незначительными изменениями. Одиноко возвышавшиеся над равниной и как бы затерянные в этой открытой голой местности тянулись к небу два купола Мартинвильской церкви. Вскоре мы увидели три купола. Смелым прыжком присоединился к ним с некоторым запозданием купол в Явиксской церкви. Минуты проходили, мы ехали быстро, и все же три купола неизменно оставались вдали от нас, словно три неподвижно стоявшие на равнине птицы, отчетливо видные в солнечном свете. Затем купол в Явиксской церкви отделился, поместился на должном расстоянии, и мартенвильские купола остались в одиночестве, позлащённой закатным солнцем. Весёлая игра солнечных лучей на их крутых скатах отчётливо видна была мне, несмотря на их отдалённость. Мы так медленно приближались к ним, что я думал, пройдёт ещё немало времени, прежде чем мы доберёмся до них, как вдруг экипаж сделал крутой поворот и подкатил к самой церкви. Она так внезапно стала на нашем пути, что если бы кучер не садил лошадей и экипаж налетел бы на церковную паперть мы снова тронулись в путь мы покинули мартанвилли деревня провожавшая нас несколько секунд исчезла а мартанвильские купола и купол Евика, одиноко остававшиеся на горизонте наблюдать наше бегство все еще качали прощаясь своими залитыми солнцем верхушками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 Ещё мгновение тому назад вокруг меня роились желания пойти в Германт, путешествовать, жить счастливо. Теперь же я был настолько далёк от них, что их осуществление не доставило бы мне никакого удовольствия. Как охотно я бы пожертвовал всем этим за возможность проплакать всю ночь в объятиях мамы. Я дрожал от волнения и не мог оторвать своих страдальческих глаз от маминого лица, которое не появится сегодня вечером в комнате, где я мысленно уже видел себя лежавшим в постели. Мне хотелось умереть. И это состояние продлится до завтра, пока утренние лучи не прислонят своих полос, точно садовник, лестницу к стене, увитой настурцами почти до моего окна. И я не соскочу с кровати, чтобы помчаться в сад, совсем позабыв о том, что снова наступит вечер, и вместе с ним час расставания с мамой. Таким образом, прогулки в сторону Германта научили меня различать состояния, попеременно овладевающие мною на определенный промежуток времени, даже распределяющие между собою каждый мой день. Так что одно из них, появляясь, прогоняет другое с пунктальностью перемежающейся лихорадки. Несмотря на свою смежность, они до такой степени чужды друг другу, до такой степени лишены средств сообщения между собой, что, пребывая в одном из них, я не способен больше понять и даже представить себе, чего я желал, чего страшился, что сделал когда находился в другом. Таким образом, сторона Мезеглизы, страна Германта остаются для меня связанными со множеством маленьких событий в области той из нескольких параллельных наших жизней, которая наиболее богата перипетиями. Я имею в виду жизнь интеллектуальна. Разумеется, она неуловимо в нас эволюционирует, и мы исподволь подготавливали открытие истин, изменивших для нас ее смысл и ее облик, осветивших нам новые пути. Но эта подготовительная работа была подсознательной, и осенившие нас истины приурочиваются нами ко дню, к минуте, когда они стали нам видимыми. Цветы, игравшие тогда в траве, вода, струившаяся на солнце, весь пейзаж, окружавший их появление, продолжает сопровождать воспоминания о них своим бессознательным или рассеянным увлеком. И, конечно, когда недолгие часы созерцались скромным прохожим, мечтательным мальчиком, как король созерцается затерявшимся в толпе летописцем, этот уголок природы, этот закоулок сада никогда не могли бы предположить, что благодаря ему будут запечатлены и сохранены их самые мимолетные особенности. И все же этот запах боярышника, блуждающий вдоль изгороди, откуда вскоре его прогонит шиповник, мягкий шум шагов по усыпанной гравием дорожке, пузырь, образовавшийся возле водяного растения на поверхности реки лишь для того, чтобы вскоре лопнуть, были унесены моим восторженным созерцанием, и ему удалось сохранить их в неприкосновенности в течение длинного ряда лет, в то время как дороги, пролегавшие мимо них, давно уже заросли травой, давно уже лежат в гробу те, кто ходил по ним». И умерло даже самое воспоминание о них. Иногда кусок пейзажа, донесенный таким образом до настоящего, рисуется настолько обособленно от всего прочего, что он одиноко плывет в моих мечтах, словно цветущий Делос. И я не способен даже сказать, из каких мест, из каких времен, может быть, просто из каких грез берет он свое начало. Но особенно... На сторону мезоглиза и сторону германта смотрю я как на самые глубокие пласты моей душевной почвы, как на тот нерушимый грунт, который и сейчас еще служит основанием для воздвигаемых мною построек. Объясняется это тем, что наблюдая вещи, сталкиваясь с людьми, я пришел к убеждению, что вещи и люди, с которыми они меня познакомили, суть единственные до сих пор еще принимаемые мною всерьез и до сих пор еще доставляющие мне радость. От того ли, что вера, творящая действительность, сякла во мне, от того лишь, что подлинная реальность образуется только памятью, цветы, показываемые мне теперь в первый раз, не кажутся мне настоящими цветами. Сторонами Заглиза с ее сиренею, боярышником, васильками, маками, яблонями, страна Германта с юрикой, рекой, кишевшей головастиками, ее кувшинками и лютиками навсегда остались для меня местами, где я хотел бы жить, требую только, чтобы можно было ходить на рыбную ловлю, кататься в лодке, видеть развалины готических укреплений и находить среди хлебов, как Сент-Андре-де-Шан, какую-нибудь монументальную сельскую церковь, золотистую, как скирда пшеницы. И так как васильки и боярышник и яблони, которые мне случается встречать на полях во время моих прогулок, расположены на той же глубине, на уровне моего прошлого, то они сразу же находят доступ к моему сердцу. И все же у каждой местности есть своя индивидуальность, так что, когда мной овладевает желание вновь увидеть сторону Германта, я не был бы удовлетворен прогулкой по берегу реки, где росли бы такие же красивые, еще более красивые кувшинки, чем те, что я видел на Вивоне. И равным образом, возвращаясь вечером домой, в час пробуждения во мне той тоски, которая впоследствии переселяется в любовь и может даже стать ее неразлучной спутницей, я не желал бы, чтобы со мной пришла прощаться чья-нибудь чужая. «Обужая мама, хотя бы даже более красивая и более умная, чем моя». «Нет». Подобно тому, как единственной вещью, в которой я нуждался для того, чтобы заснуть счастливым сном, с тем безмятежным покоем, какого не могла мне дать впоследствии ни одна любовница, ибо мы сомневаемся в них даже в минуты, когда им верим, и никогда не обладаем их сердцем, как я получал его вместе с поцелуем от моей матери, все целиком, безоговорочно, без утайки в нем какой-либо задней мысли, без желания направленных куда-нибудь в другую сторону, а не на меня, был приход ко мне мамы. Ее склонившееся ко мне лицо, на котором пониже глаза был, по-видимому, какой-то изъян, столь же дорогой мне, как и все в нем. Так и местность, где я вновь желал бы побывать, есть сторона германта в том виде... Как я знал ее, с фермы, расположенной несколько в стороне от двух других тесно прижавшихся друг к дружке ферм при повороте на Дубовую аллею, зеленые лужайки, на поверхности которых, когда закатное солнце делает ее зеркальной, как поверхность пруда, обрисовывается листво яблонь. Весь этот пейзаж, чья индивидуальная физиономия иногда ночью в сновидениях навязывается мне прямо-таки с фантастической силой, хотя по пробуждении я не могу найти и следа от нее». Несомненно, благодаря неразрывному сцеплению разнородных впечатлений, обусловленному одним лишь фактом одновременного получения их мною, сторона Мезоглиза и сторона Германта подвергли меня впоследствии множеству разочарований и даже заставили совершить множество ошибок. Ибо часто хотел я вновь увидеть какое-нибудь лицо, не осознавая, что мое желание бывало вызвано единственно только тем, что лицо это напоминало мне изгородь из цветущего боярышника, и я бывал склонен думать и уверять другого в возврате нежности к нему благодаря одному только желанию совершить поездку. Но в силу этих же самых своих особенностей, а также благодаря постоянному своему присутствию в тех из теперешних моих впечатлений, с которыми они могут найти какую-нибудь связь, они придают этим последним опору, глубину, некоторое добавочное по сравнению с другими впечатлениями измерения. Они наделяют их также очарованием и значением, доступным одному только мне. Когда летним вечером гармоничное небо начинает рычать, как дикие звери, все жалуются на грозу, мое воображение переносит меня в сторону Мезоглиза, где я представляю себя одиноко стоящим и в упоении вдыхающим сквозь шум проливного дождя приторный запах невидимой сирени. И вот часто лежал я таким образом до утра, мечтая о времени, проведённом мною в Кумбре, о печальных бессонных вечерах, о стольких днях, образ которых был восстановлен в моей памяти сравнительно недавно вкусом. В Кумбре сказали бы ароматом чашки чаю.